Но испугаться по-настоящему она не успела. Лазарь вернулся в самом деле очень скоро, и костер запылал у него под руками сразу, и над костром он сразу же подвесил на ладно-составленных палках какую-то необыкновенную металлическую фляжку, которую тоже извлек из рюкзака. Глаша следила за всем, что он делает, как завороженная. Она с детства могла целые дни проводить в музеях, могла до бесконечности рассматривать художественные альбомы, которые удавалось достать в Обскове и весь свой первый московский год тоже путешествовала по музеям. В общем, она знала, каковы бывают явления красоты, но такого явления, какими были движения его рук, разворот его плеч, да вся цельность его существования, такой красоты ей видеть не приходилось. Она смотрела, как он заваривает во фляжке чай, и не только чувствовала, но твердо знала, что могла бы смотреть на это вечно. — Ну вот, — сказал Лазарь, — чай готов. И еда согрелась. Помнишь, как ты меня картошкой кормил возле Белого дома? спросила Глаша. Конечно. Я тебя потом искала и искала, а найти не смогла. Тогда, возле Белого дома, она проснулась на рассвете от того, что Лазарь осторожно поглаживал ее плечо. Глаша села на сдвинутых креслах, не понимая, где она, что с ней и почему она проснулась с таким отчетливым чувством счастья. Прежде чем она успела все это понять, Лазарь сказал, что опасности теперь уже нет, а потому пусть она остается здесь, если хочет, и дальше наблюдать ход истории, но ему срочно надо идти вон туда, он махнул рукой в сторону Белого дома, потому что там... Объяснить, что там и зачем ему надо туда идти, он не успел. Все мужчины, у которых были автоматы, куда-то двинулись вдруг и разом, и он двинулся вместе с ними. И Глаша мгновенно потеряла его из виду. — Я на следующий день в Америку улетел, — сказал он. Я ведь потому в Москву тогда и ехал, что гарвардская стипендия решиться должна была. Выяснил, что дали мне ее, и что лететь можно хоть завтра. Да тут вся эта передряга началась, ну и пришлось на некоторое время задержаться. Я тебя вспоминал, Глаша. Голос его коротко дрогнул, но сразу же выправился снова. Думал, за год забуду, но нет. Ну, давай ужинать. Шашлык из оситрина разогрелся на мелких углях, получившихся из веток, и стал вкусен необыкновенно. Но Глаша почти не чувствовала его вкуса. Она смотрела, как ест лазарь, и так была от этого счастлива, будто не он согрел для нее еду, а наоборот, она для него, а он будто бы поймал эту рыбу неводом или чем там ловится рыба у самого синего моря. — Я бы его не заставляла с глупостями к золотой рыбке бегать, — подумала она, — мне бы и корыта хватило, и корыты даже не надо, только бы он был со мной. Мысль была такая детская, что она смутилась и даже краска залилась. Хорошо, что в темноте было не видно. Ей показалось, что Лазарь может догадаться, о чем она думает. Но он в этот момент занят был тем, что свинчивал с фляжки крышку, охлаждал ее на камнях и наливал в нее чай для Глаши. — Согреешься, но не обожжешься, — сказал он, прикоснувшись к чаю губами. — Пей. И она стала пить чай. А он держал горячую металлическую чашку из крышки у ее губ, словно поил ребенка. Потом выяснилось, что в рюкзаке у него есть также и одеяло. И они легли прямо на гальку, укрывшись этим одеялом, которое оказалось легким, но теплым необыкновенно. А может, дело было не в одеяле, а в горячем обхвате его рук? Ну, конечно, в этом. Глаша уместилась в этом обхвате вся, и в нем же уместился, ей казалось, весь мир. Во всяком случае, все, что было ей в этом мире, необходимо. С тех пор прошло 15 лет. Все изменилось, и очень сильно. Или не изменилось а с самого начала было не таким, каким казалось в юности. Да и не все ли равно — таким, не таким? Может, юности должна быть наивной, но наивность в сколько-нибудь взрослые годы — это в лучшем случае не дальновидность, а чаще просто глупость. У меня нет причин считать себя глупой. Значит, время моей наивности прошло. Стоит об этом сожалеть или нет, но это свершившийся факт. Оно прошло и безвозвратно. Наверное, она понимала это и раньше. У нее действительно не было причин сомневаться в здравости своего ума. Вообще, с тех пор, как иерархия человеческих способностей стала ясна, Глаша считала здравость ума своим единственным талантом, и этот талант представлялся ей не таким уж малым. Во всяком случае, как она однажды с удивлением поняла, самый обыкновенный, не отмеченный ни единой искрой Божьей, но просто здравый ум встречается в жизни гораздо реже, чем она могла предположить. И вот этим своим здравым умом она понимала, что время ее наивности давно прошло. Жизнь ее давно уже идет по взрослым правилам, и глупо делать вид, будто это не так. Глава 14